пары с собой, чтобы не мечами сучья для костров рубить и еще много чего. Были даже меховые мешки. А это что? Спать на снегу не следует. Ты в такой залезешь, и хрен тебя холод возьмет. Я слушала объяснение Трофима с усмешкой. Спальные мешки, получается. Война со всеми удобствами. Мы в дружине у Евпатия и близко того не имели, а татар били за милую душу. Вятич возразил, «Не имели, потому что не имели возможность собрать, но лес мечами все равно не рубили. Топоры, котлы, запасы крупы были. У хорошего воеводы все всегда при себе. Учись!» «Чему? Быть хорошим воеводой? А хотя бы и так!» «Мерси, конечно, только я лучше за твоей спиной!» Вятич моему Мерси не удивился. Хорошо, что Лушка не слышала. Усмехнулся. Не получится, мадам, у вас же опыт. Вот и реализуйте, будете десятником. Если бы он не сказал про десятника, я поинтересовалась бы, откуда он знает такие слова, как Мерси или Мадам. Но Вятич всегда умел отвлечь от ненужных вопросов. Услышав, что я стану десятником, я забыла обо всем остальном. Ты с ума сошел? Какой из меня десятник? А у кого боевой опыт и два десятка татар на счету? Кто у нас дева войны? Кто будет подчиняться, узнав, что я дева? Сотник пробормотал что-то о том, что про деву я бы помолчала, и именно это никто проверять не станет, но потом согласился. Не стоит всем говорить, что ты не парень, прическу не оценят. Это надо же было так ощипать свою голову. Будешь николай, скажем, что ты мой племянник, как раньше говорили. Ну и что, какой десятник из мальчишки? Трусишь? если страшно, сиди дома. Нифига, тогда в чем дело десятник? Я вздохнула, сама видно просилась. «Я хоть твоей сотни, а кому ты еще нужна?» Глаза сотника снова смеялись. «Я могу не справиться, одно дело воевать самой, и совсем другое отвечать за людей!» Кивок. «Если будешь так думать, обязательно не справишься, а о людях думай как о себе, но во много раз больше. Тогда сможешь предусмотреть все, у тебя будут опытные помощники. Советуйся!» «Ты нарочно на меня вот так!» чтобы пожалела, что осталось? Настя, сиди в Козельске, а? Когда придет время, ворон заберет тебя, а потом и обратно отправит. Я замерла, меня душила обида. Ты мне не веришь? Сомневаешься во мне? Я, конечно, трусиха и слабая, но не настолько вятич. Тогда не истери, а займись сборами своего десятка». Дева войны, они интересуются, что ее люди есть будут. В следующие дни мне действительно оказалось не до вопросов. Вернее, я задавала их в неимоверном количестве, но уже не вятичу. Тот только наблюдал со стороны, хитро щуря глаза. Вот значит как. Вы, господин Сотник и младший волхв по совместительству меня проверяете на вшивость? Я вам покажу». «Мой десяток будет подготовлен лучше всех, и лучше всех станет воевать». В сотне действительно оказались трое опытных дружинников, много раз ходивших в походы и видевших много боев, в том числе со степняками, остальные молодежь. Увидев своего десятника, все сначала замерли, но потом пожилой дружинник, как потом оказалось, всего-то пятидесяти лет от роду, согласно кивнул. «Никола у Евпатия хорошо воевал, а что опыта в походных делах маловато, так мы на что. Я выжила для своего десятка все, что нужно. У нас у всех были личины, — сказалась личная дружба с кузнецом Микулой, — одежда из закормованные, даже мешки меховые почти из соболей. Но это не из-за выпендрежа, а потому что они легче и место занимали меньше». И овса нашим коням досталось больше, и сброи были новые, и мечи наточенные, как бритвы. Остановил мои интендантские поползновения Вятич. «Хватит уже! Или ты собираешься половину Козельска с собой тащить? Используешь личное положение в служебных целях? Это плохо?» «Нет, но ну не перестарайся!» Отец, конечно, был против моего участия в новом походе, но когда увидел, как уважительно со мной разговаривают опытные воины, услышал слова, мол, Никола знатно татар бил, его, кажется, даже слеза прошибла. Во всяком случае, воевода быстро удалился, подозрительно выковыривая что-то, якобы попавшее в глаз». Он проверил, чтобы я не забыла на нее на берег, напомнил, что помогает такая защита только если человек и сам старается уцелеть. Нарочно я не буду стараться уцелеть, по дуре под стрелы и мечи не полезу, а вот прятаться не буду, иначе идти незачем. Ладно, дочка, коли судьба тебе воевать, воюй. Нет у меня сына, дочь за него, знаю, что имя не опозоришь. «Вятич сделал еще одно очень полезное для меня дело. Сменил мне меч на саблю. Она куда легче, и с коня воевать удобнее». «Вообще мечи на сабле поменяли многие. Мы просто опустошили оружейные запасы Козельска. Но никто не жалел и не пенял. А ведь в городе нашлись те, кто занимался вовсе не подготовкой нашей дружины и даже не Козельска» а спасением собственных пока не шкур, но запасов. Простой Козельск во главе с воеводой Ионеей собирал поход дружину князя Романа Ингваревича, а вот Козельск-Боярский да Купеческий собирался сам. Собрались вечером, говорили тихо и тайно, но не об обороне города, а о побеге из него. Конечно, они не посадские, у которых избы так себе. Строят не для века, зная, что враги сожгут, но и бояре свои терема сейчас тоже не жалели. Все готовы оставить, только золотишко до да серебро увести Нужно отъехать да пересидеть, пока беда не схлынет. А потом вернемся в город, все новое отстроим. Только куда ехать-то? Я слышал у воеводы дочка, как с кобылы навернулась, странное стало. Все про будущее верно говорит. Она про Рязань точно сказала. «Что нам, Рязань? ее вон сожгли». «Да не про то я». Настасья Анея сказала, мол, людей надо к Смоленску уводить, туда татары не доберутся. «Точно не доберутся, там леса непроходимые». «Чего же непроходимые, коли мы ездим всякий год с товаром», возразил зажиточный купец Яким Ослядукович. «Вы зимой ездите, а татары туда раньше весны не дойдут, вот и завязнут. А лев в Новгород надо? Туда тоже не принесет проклятых». Новгород совсем не понравился купцам. Там и своих торговцев много. Они решили двигаться к Смоленску или вообще подальше к Пулоцку. Боярам привлекательнее показался Новгород. Но это не страшно. Можно разбежаться кто куда, так даже легче. Главное успеть». А еще надо было схоронить свои богатства. Степняки, они что, постоят и уйдут? Ну, может, пограбят город, пожгут, но ведь сгорят дома, а то, что в землице, останется». Взялись за заступы купцы, причем сами, не доверяя холопам, копали стылую землю, зарывали свои гривны до украшения. Недаром купеческая мудрость гласит, что никому из родни доверять нельзя. Ни жене, ни отцу, ни сыну, а только одной земле. Кули верно зароешь, сбережет твое богатство. На двор примчалась запыхавшаяся лушка. Было раннее утро, но любопытная сестрица давно на ногах. Ей нужно знать обо всем, что происходило в Козельске. Сходу бросилась к завтракавшему отцу. Бояри удирают. Какие бояри? Куда? У Петра Моисеевича уже и вазы уложены. Отец, хмыкнув, поднялся из-за стола, а Нея фыркнула. «С катертью дорога». Я была с теткой совершенно согласна. Но воевода решил посмотреть. За ним, конечно, увязалась лужка. «Побежали, как тараканы из горящего дома». «А пусть бегут, с собой всего не увезут, а нам на прокорм останется. Купцов-то поприжать надо, чтобы хлеб до да овес не вывезли, а эти пусть бегут». Воевода бодрым шагом подошел к растерявшемуся от неожиданности боярину. «Добрый день, Петр Моисеевич, куда это ты собрался?» «Да вот, решили родичей навестить». «Где это? У тебя, помню, родичи в Рязани были, да в Чернигове». Так Рязань татары пожгли. Кули в Чернигов, так подожди чуть, Я письмецо князю передам. Нет, в Новгород. Чего ты там забыл? Опасно ныне по гостям ездить. Степняки вольничают, Не равен час попадетесь. Тьфу на тебя, чего говоришь-то? Зерился боярин. Дело, говорю, сидел бы дома. Нет, решено, поеду. Петру Моисеевичу явно надоело объясняться своей водой, но отец решил добить боярина. «А чего в гости совсем скарбом? Куда саней столько?» Вокруг, уже привлеченный шумом, стал собираться народ. Теперь уехать тихоря не получалось. Боярин звился окончательно. «Да тебе-то что? А ли я твой холоп? Что должен ответ держать?» «Да нет, поезжай». «Я же о тебе забочусь, о твоей безопасности, а то подождал бы. Скоро дружина татар бить поедет, так проводят. Ты же прямо к ним в лапы торопишься». «Тьфу!» – плюнул боярин, буквально вскакивая в свои сани. Холоп, державший вожжи, получил сильнейший тычок в спину, чтобы поторопился. Всред боярским саням несся хохот. «А ты, воевода, не переживай, пусть уезжают». «Чем их меньше останется, тем нам легче будет». Сани с уезжавшими боярами до да купцами потянулись, уже не таясь. Но если у бояр их богатство земля до да золота, то купцам труднее. У них многое в товаре. Кое-кто решил не терять времени даром и нажиться на горожанах. Как только начались отъезды, купцы повысили цены на хлеб. Отец созвал вечи. Народ, особенно посадский, чьим трудом и добывалось богатство Козельска, шумел вовсю. Вздернуть их на березах, и все тут. Мало нам чужих, так свои тати выискались. Воевода гаркнул, чтобы замолчали. Голос у отца оказался таким, что я невольно вжала голову в плечи. Однако, не ожидала. Мыслю так. «Пусть едут, никто никого держать не станет, и горожанам отъезжать придется тоже, ни к чему свои головы под татар подставлять. Враг боль населен и опасен. Рязань сожгли до кровавого пепла, и нас, в случае чего, не пожалеют. Но не о том речь. Ехать езжайте!» Он повернулся к купцам, настороженно прислушивающимся к его речам, «Только без запасу. Злато, серебро, меха, все ценное с собой берите. А вот ни зерно, ни что другое мы вам не отдадим. Не имеешь права. Князю жаловаться будем». Отец поднял руку. «Жалуйтесь. Придет время, отвечу. Но только нынче лавки все открыть и все раздать. А вам?» — теперь он обратился уже к горожанам. «Больше надобности не брать». Особо в посад не тащить, все одно сгорит. На то и порешим. Проводим дружину, начнем город к осаде готовить, людей уводить. Ни к чему детям и старикам тут оставаться. Да бабы тоже пойдут, но это после. А ныне всем, кто уйти желает сам, дорога открыта. Кто останется, уже самовольничать не будет. Поступать станет, как скажут. Народ поддержал воеводу, про бояры купцов словно забыли. Уезжают? Пусть. Всего с собой не увезут, а что останется будет для городской надобности. Из Козельска в разные стороны потянулись доверху груженные сани. Каждый норовил увезти как можно больше. Дружинники только зорко следили, чтобы не вывозили зерно и овес. Но не все оказались такими. Купец Вокал подошел к воеводе, протянул огромную связку ключей. «Не суди строго, Федор Евсеевич. Уеду. Страшно оставаться. А весь мой запас тут. Только используй с толком, чтобы не растащили поларям просто так. У вокола была хлебная торговля, соль и еще кое-что по мелочи, потому дар богатый». Конечно, он не мог увезти с собой, но и жалеть не стал. Воевода принял дар с благодарностью. Вокола и еще троих купцов, отдавших все городу, провожали совсем иначе, чем боярина Петра Моисеевича. Им желали доброго пути и звали возвращаться, когда все успокоится. Я наблюдала за всеми этими сборами и отъездами с болью. Анея, видно, заметила, поинтересовалась. «Ты чего?» Рязань также собиралась и уезжали быстро, но бездумно, не верили в смертельную опасность. Тетка чуть подумала, потом покачала головой.